Глава семнадцатая Ничем хорошим драка ведьмы и за окраинца не закончилась. Он был толще, сильнее и могущественнее. Пары минут хватило, чтобы толстяк скрутил девушку, как непослушного ребёнка. «Ай, пусти! Ты есть сидеть, тихо! Я забирает мой монстр и уходить! Не трогай животное, гад!» За окраинец только глумливо заржал. И схватил ведьмину метлу. «Плохой ведьма!» С хрустом он переломил метлу и бросил на землю бесполезные обломки. элеонора с ужасом распахнула глаза, всхлипнула, уткнулась в ладони и разрыдалась. «Не люблю ведьма, совсем не люблю!» Скривился за окраинец и снова ухватил монстра за хобот. «Пошёл, тупой животное! Я есть хотеть домой!» Как ни упирался бедный монстр, но шаг за шагом приближался к порталу. — карнелиус зашептал я. — Ты единственный, кто не связан заклятием. Сделай хоть что-нибудь. — А что я? Не могу же ничего! — теоретик поморщился. — Поможет, если я вступлю с ним в научный диспут? Думаю, не очень. Не похож он на интеллектуала. — Да будь же мужчиной! — вспыхнула Клэр. «Не стой, столбом! Могу сесть, если ты хочешь!» Я покосился на юмориста. Нет, он и не думал шутить. Действительно, собрался сесть на землю. «Темные боги! Но за что нам такой спутник достался?» В руке Корнелиус все еще держал бутылку с прогорклым рыбьим жиром. «Ага, ну хоть что-то!» «Брось в него!» «Что?» «Кинь в заокраинца бутылкой!» В живого человека кинуть? Нет, это нехорошо. Мама расстроится, что я продукт за зря перевожу. Я тебе говорю, бросай, а то уйдет. Но мой рыбий жир. Новый куплю, две штуки, кидай. Корнелиус тяжело вздохнул, досадливо поморщился и взвесил бутылку в руке. Если мама узнает, очень сильно будет ругаться. Я не его мама, но тоже собрался выругаться. В этот момент теоретик решился и с неожиданной силой швырнул бутыль в заокраинца. Сюрприза, увы, не получилось. коварный толстяк хоть и казался увольним, среагировал мгновенно. Взмахнул рукой и шандарахнул по бутылке заклинанием. Осколки стекла так и брызнули в разные стороны. Вот только рыбий жир проигнорировал потерю сосуда. То ли магия на него не подействовала, то ли заклинание было с дефектом, но огромная желтая капля с размаху врезалась в голову за окраинца и окатила с ног до макушки благовонной жижей. «Это есть издевательство!» — заорал толстяк, возмущенный таким поворотом событий. «Вы есть военные преступники! Алхимические снаряды запрещены Ахской конвенцией! футь тьфу тьфу, -тьфу! Пока он отплёвывался, запах докатился до монстра. Бедный зверь, совершенно ошарашенный, попытался чихнуть. Вот только хобот был зажат в стальном кулаке за окраинца. Монстр попытался чихнуть ещё раз и опять безуспешно. Глаза животного налились кровью, хобот мелко дрожал, а клешни нервно щёлкали. «Я вам так не оставлю! Тьфу! В суд подам! Тьфу-тьфу!» Закраинец не обращал внимания на зверушку, а продолжал стряхивать с себя масляную жидкость, моргать и плеваться. «Вы ответите за мой испорченный костюм! Он есть очень дорогой!» С раздражением толстяк дернул дрожащий хобот. Монстр не выдержал, шумно втянул воздух и чихнул в полную силу. Все живые существа чихают по-своему. Люди сдержанно, орки громогласно, как будто орут боевой клич. Гоблины словно в долг просят. Котики умилительно. А монстры чихают как... Конечно же, монструозно. Особенно, когда им зажимают хобот и вообще нервируют. Пальцы, державшие монстра, не могли не разжаться. В закраинце ударил такой поток воздуха, что он закачался и сделал несколько шагов назад, размахивая руками. Разинул рот, собираясь что-то сказать, и тут монстр чихнул повторно, с ещё большей силой. "Я делать жалобу!" завопил закраинец, отлетая назад, спиной прямо в раскрытую воронку портала. "Это есть безобразие!" «Никто не смеет!» Конец фразы мы не услышали. Проглотив за окраинца, портал сытый икнул и схлопнулся в точку. Увы, с исчезновением за окраинца парализующее заклятие осталось. Корнелиус бегал вокруг нас, сокрушался, квахтал, но сделать ничего не мог. ай яй ай ай яй ай очень плохо, очень-очень!» Теоретик снова обошел нас со всех сторон, качая головой опасное заклинание работающее на сложных принципах во времена династии изу его использовали для медленной мучительной казни оскорбивших императора То есть ты не можешь его снять корнелиус развел руками. Требуется долгая подготовка во-первых произвести расчет манопо потоков во-вторых начертить особую 19 лучевую пентаграмму в-третьих я должен, «Отойди!» Элеонора, все еще всхлипывая и вытирая слезы, отодвинула Корнелиуса. «Да что вы себе позволяете, девушка? Я магистр колдовских наук с красным дипломом, а вы...» Он обвел ее высокомерным взглядом. «Какая-то заштатная ведьма и маникюр у вас облупленный. С такими ногтями надо высокой наукой заниматься, а в салон красоты срочно бежать!» Я думала она его пришибёт на месте. Но зелёная ведьма только презрительно усмехнулась. а «Э, дипломщик! Безрукий умник, как и вся ваша братья!» «Я попросил бы!» Но слушать его возмущённые крики Элеонора не стало. Повернулась к нам Склэр, прищурилась и два раза щёлкнула пальцами. Удерживающее заклятие тут же спало так, что я чуть на землю не грохнулся от неожиданности. «Спасибо!» Клэр быстро пришла в себя и порывисто обняла ведьму. «Умничка!» Я поклонился Елеоноре в знак признательности. «Действительно, умница! Ее бы энергию да в мирное русло, а не монстров на свободу отпускать!» Посрамленный Корнелиус отошел в сторону и что-то бубнил про несертифицированное колдовство, дилетантов и побочные эффекты. Но его никто и слушать не стал». Ворчать каждый может, а расколдовать попавших в беду — единицы. Обратно в город мы поехали на монстре Юрике. Сторож, выбравшийся из капсулы, успокоил животину и помог забраться ей на спину всей честной компании. — Вы же слезть хотели! Не боитесь снова надолго застрять? — Юрик монстр умный! — сторож похлопал полосатую голову. Он же не просто так сбежал, а бывшего хозяина опасался. Видели, как он маскировался? Не хотел опять служить за окраинцем. А теперь, когда вы этого типа выгнали, он будет спокойным. Не волнуйтесь, Юрик в таких делах понимает. В общем, все были довольны и счастливы окончанием детективной истории. Одна зеленая ведьма сидела мрачная, надув губы. «Элеонора?» Клэр покачала головой. «Ты же взрослая девочка, но не может такой монстр жить в дикой природе!» «Да не нужен мне этот монстряка! Не буду я больше никого спасать! Хватит!» «А чего тогда хмурая?» «Эта сволочь мне метлу сломал!» У ведьмы на глазах снова появились слезы. «Как я теперь?» «А, собственно, в чем проблема?» Я решил вмешаться. «Она была особенная, такую же купить будет сложно!» «Ого!» Ведьма нахохлилась. «Знаете, сколько новая метла стоит? Я целый год копила, чтобы простенькую модель взять!» «Вопрос решаемый. Поскольку без твоей помощи мы бы не справились с заокраинцем, то с нас новая метла. Вот сейчас монстра вернем хозяевам и сразу в магазин!» Клыра одобрительно улыбнулась и подмигнула мне. «Кстати, надо и ей сразу новую метло взять взамен украденной!» По улицам мы ехали торжественно. не часто знаете ли, разгуливают вот так монстры, да еще в хорошем настроении. Поглазеть на нас сбегались целые толпы детей и взрослых. Причем именно местных, а не заезжих туристов. Я делал помпезный вид и махал рукой. Пусть думают, что владыки только на таких чудовищах и ездят. Если, конечно, хоть один узнал меня в лицо. Ребятишки орали, махали руками, визжали и кидали Юрику булки, конфеты и другие вкусности. Хитрый зверь ловко орудовал хоботом и не давал упасть на землю ни одной вкусняшки. Чавкал, облизывался и громко трубил от радости. В парке развлечений нас встретили чуть ли не со слезами на глазах. То есть не нас, а монстра». Явление владыки с ведьмами — событие особенное, а возвращение блудного чудовища — беспрецедентное. «Юрик, как же я скучал!» Элифантюил прижался к монстру, нежно поглаживая. «Исхудал весь, грязный! Ничего, сейчас мы все сделаем, помоем, покормим, почешем! Эй, вы!» Ильф грозно посмотрел на нас. «Быстро слезайте! Юрик устал и нуждается в отдыхе, а вы расселись на нем, как господа!» Он так хмурился и метал глазами молнии, что пришлось спуститься. Кататься на Юрике, кстати, одно удовольствие. Спина широкая, едет мягко, без тряски. «А уж какое уважение внушает размер чудовища!» «Решено. Вернусь в Калькуару и сразу заведу ездового монстра. А то не солидно владыке на простом ссороне разъезжать. Тем более семья может увеличиться. Нужен вместительный транспорт». «Метла!» — зеленая ведьма дернула за рукав. «Вы помните, что обещали мне метлу?» «Помню. Владыка своих слов не забывает». «Элеонора», — вмешалась Клэр, — «завтра утром. После таких приключений нам всем надо поесть, отдохнуть и выспаться. А уже потом на свежую голову делать серьезные покупки». Ведьма с подозрением прищурилась. «Я к вам сама утром приду. Где вы остановились?» «В Красноморке. Не надо так переживать, будет тебе метла». На этом мы разошлись. Даже Корнелиус не увязался за нами, утомленный приключениями. Так что мы с Клэр наконец-то остались вдвоем и провели чудеснейший вечер. «Но сколько можно спать? Я уже час жду!» Стоило нам с Клэр спуститься в ресторанчик «Красного орка», как нас встретили Корнелиус и Элеонора. Они сидели в разных концах зала, но, увидев нас, кинулись навстречу. «Магазин с метлами уже открылся! Нужно быстрее идти, пока все не разобрали!» «Какой магазин? Мы собирались на пикник, между прочим!» Я выставил ладони и гаркнул. «Стоп!» Элеонора и Корнелиус закрыли рты, но смотрели на меня с укором. «Во-первых, мы с Клэр в свадебном путешествии и никуда торопиться не будем. Во-вторых, у нас прямо сейчас завтрак. Ведьма недовольно засопела, но спорить не стала». — А в-третьих, — Клэр чуть заметно улыбнулась, — на пикник мы согласия не давали. Сегодня у нас по плану магазин. Элеонора прожгла Корнелиуса победным взглядом, и настала его очередь обиженно сопеть. Не обращая больше на них внимания, мы сели за свой столик, куда орка-повариха уже несла под нос с чем-то обалденно пахнущим. Зеленые ведьмы и теоретик разошлись по своим углам и старались даже не смотреть друг на друга. Впрочем, мы не заставили их долго ждать. «Элеонора, идем выбирать тебе метлу!» Она сорвалась с места как вихрь и выскочила из ресторанчика даже раньше нас. Кири вызвал нам экипаж. На этот раз сороны ни под каких драконов не маскировались, а возница был самый обычный дядька, похожий на таксиста, из моего старого мира. «Куда едем?» «Магазин Летунья, улица Красных Цветов, 3». «Погоди!» Клэр поморщилась. «Это же самый дешевый салон!» «Нет, выберем что-то получше!» «Эй!» — она крикнула вознице. «Нам к магазину «Форсаж!» Знаете, где такой?» «Еще бы не знать!» — дядька взмахнул вожжами. «В самом центре стоит!» Глаза мозолит. Экипаж только тронулся, как из ресторанчика выскочил Корнелиус. «Подождите! Подождите меня!» Наш теоретик оказался на удивление резвым, догнал экипаж и вскочил на подножку. «Я с вами поеду, а то купите еще что-нибудь не то, потом будете мучиться, а я вам помогу выбрать самое лучшее, даже не сомневайтесь». Клэр и Элеонора дружно фыркнули, но Корнелиус сделал вид, что не заметил. Нагло уселся рядом с зеленой ведьмой и нацепил самую радушную улыбку.